Как это вообще водится в добрых русских семьях, у хозяина было домашнее прозвище Проша, у хозяйки Мутор, на том, видимо, основании, что ее прабабка была поволжской немкой из Сирепты где когда-то выделывали лучшую горчицу в России, от которой валились с ног дамы и слабаки. Жили Проша с мутором, что называется, душа в душу, и благополучно встретили золотой юбилей своего супружества, причем еще вполне жизнеспособными и даже жизнерадостными людьми. К юбилею хозяйка приготовила мужу золотые запонки, а Проша решил сделать жене какой-нибудь небывалый, изощренный подарок. Нечто, знаменующее прожитые годы, чтобы решительно ошеломить супругу, наследников и гостей. Он долго думал, то и дело пересчитывал тайные сбережения, мучился, изощряя свою фантазию, но в конце концов ему было озарение, и он понял, чего хотел. Недели за две до юбилея Проша отправился на птичий рынок и купил за сто рублей попугайчика Жако, который был чуть крупнее обыкновенного воробья. Как раз две недели ушли на то, чтобы научить птицу кое-каким словам. Когда наступил долгожданный день, когда наследники и гости собрались в одном из кабинетов ресторана «Славянский базар», расселись кто где и уже выпили по первой за юбиляров. Хозяин достал из-за пазухи своего попугайчика Жако, и тот дурным голосом говорит. — Роша хороший, а мутор дрянь, дрянь, дрянь.